48. О Мальве снова. Сказывает, что в ту зиму Якуб, паучьим обличьи, узнавал вещи, скрытые под землей. Он видел мертвых, ожидающих прихода Мессии. Он видел спящие эмбрионы растений, заключенные в твердой оболочке, ожидающие весны. Он видел змей разных форм и размеров, ожидающих конца времен, когда проснется их король потому что все, что есть под землей, — само ожидание. Однажды он добрался до густого сплетения корней, настолько спутанного, что даже в паучьем обличье он с трудом находил дорогу среди корневищ. Только спустя долгое время он понял, что это не корни, а волосы. Волосы длинные и лишенные цвета. Он знал эти волосы знал их по обеим предыдущим жизням, настоящей и ложной. Забыть их было невозможно. Там, в стране тьмы, Якуб встретил, наконец, Мальву. Она спала сном столь глубоким, что, по сути, он ничем не отличался от смерти. Даже легчайшее дыхание не колыхало ее грудь, не ощущалось ни малейшей пульсации крови под кожей. Якуб ушими ножками пробежал по ее обнаженному телу. Грязному от влажной земли. Ничего не шевельнулось даже. Он спускался к Мальви несколько раз, и всякий раз он заставал ее в другой позе, то свернувшейся калачиком, как кошка, то с ладонями под щекой, то снова, с одним коленом подтянутым к самому подбородку, а другой ногой выпрямленной и отставленной далеко назад. Она не умерла, она просто спала. Он долго смотрел на нее и впитывал ее землистый запах. Когда ледяное крошево на вислоке пришло в движение, поднимая треска в горах проклюнулись крокусы, Якуб спустился к Мальве. Но ее место было пусто. Она покинула страну тьмы.